Глава двенадцатая Дни проходили в мастерской и дома. Ласточки с радостным нетерпением ожидали рождественской мессы, праздничных украшений и красочных вертепов. Дон Кихот набрал вес. Он оказался пугливым и не сходил с моих колен. Я кормила его молоком и кусочками сушеной трески. Днём в мастерской он прятался у меня за пазухой. Тремя днями ранее я впервые пришла на занятия к мадмуазель Терезе. Я скучала по абуэле и подсознательно тянулась к пожилой женщине. Когда я постучала в дверь, учительница выводила на доске завтрашнее число. Она улыбнулась и предложила мне сесть. Кроме меня в классе никого не было. Пахло мелом и воском. Очевидно, уроки французского не пользовались большой популярностью. Я не сказала ни слова. Она начала читать мне, переводя отдельные фразы и наблюдая за мной через круглые очки. На стене висел рисунок с изображением девочки и волка. Здесь, среди книг, я чувствовала спокойствие и могла перевести дух. Когда я вернулась, Кармен смотрела на меня недобрым взглядом. Ты где была? Спросила Анна. Я что-то промямлила, показала книгу под мышкой. Это книга Жаннетты. Она её забыла, и Кармен не сводила с меня глаз. Не забывай, кто ты, Роза, и кто протянул тебе руку помощи. Я быстро закивала. Кармен была самой старшей, самой опытной. Её нужно было слушаться. Испанки здесь ради работы а не для того, чтобы yekшаться с француженками, в то время как остальные стирают этим француженкам трусы. На меня уже было не остановить. Каждый вечер, не обращая внимания на девичью болтовню, я молча просматривала очередной урок. Корова, помидор, облако. Старалась не отвлекаться на шум. Приданное, кружева, свадьба. Эти слова меня не интересовали. У меня есть, у тебя есть, у него есть. Я быстро училась. Уроки занимали мою голову, отвлекали от мыслей о бальме. И вот как-то вечером непривычная тишина выдернула меня из этих размышлений. Цыган, цыпочки, цыплёнок, что-то было не так. Оловянный, деревянный, стеклянный. Девушки смеялись меньше обычного, или это строгий вид кармы нагонял тоску? Она выглядела очень напряжённой. Колокола церкви пробили 8. Девушки стали готовиться ко сну. Мы спали потрое в валетом. Убрав остатки ужина и умывшись, мы задули свечу. Через несколько минут в темноте послышалось похрапывание, а в моей голове продолжали крутиться одни и те же вопросы. Сколько я смогу накопить к весне? Хватит ли этих денег нам с Буэлой до следующей осени? Конечно, нет. Если этот проклятый Санчо так и будет платить мне меньше, чем остальным. И как выдержать ещё 6 долгих месяцев работы, постоянно сидя в неудобной позе? Каждый вечер я массировала свою ногу, но она всё равно стала заметно менее подвижной, чем раньше. Один вопрос волновал меня особенно сильно. Хватит ли мне смелости снова пересечь горы весной? От воспоминания о бальме, сорвавшейся в пропасть, щемило в груди. Вдруг скрипнула дверь. Я открыла глаза. Тёмная фигура накинула плащ и вышла на лестницу. Кто это? Куда она направилась? В лунном свете я узнала Кармен и на секунду заколебалась. Мы больше не говорили о том, что произошло тогда в мастерской. Первая зарплата, Санчо. Кармен просто отчитала меня и запретила впредь вмешиваться в её дела. Но в тот вечер что-то заставило меня пойти за ней. То ли её забота обо мне в последнее время, то ли мой, уже успевший проявить себя характер. В следующее мгновение я оказалась на улице. В ту же секунду Кармен скрылась за углом. Я поспешила следом, стараясь быть как можно более незаметной. Дошла до церкви, но там никого не было. Зачем ты следишь за мной? я вскрикнула, хватаясь за сердце. Да заткнись ты, рявкнула Кармен. Она дрожала. Поклянись, что будешь молчать. Клянусь. Лис. В тот момент Моё сердце так бешено колотилось, что я готова была поклясться в чём угодно, лишь бы она проводила меня обратно. Кармен пристально на меня смотрела. Внутри неё шла борьба. Можно ли ей взять меня с собой? В её глазах я увидела такой же горделивый взгляд, что и тогда в мастерской, в тот день, когда Санчо хватал её своими руками. По её щеке скатилась слеза. Это было всего один раз. С Луисом. Последний вечер в деревне. Он обещал, что будет меня ждать. Она разрыдалась. О чём это она? Я пыталась её утешить. Мы двинулись дальше. Ночь была тёмной, переулки сырыми. Я замёрзла. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мы остановились перед узким домом, освещённым фонарём. Кармен глубоко вздохнула и тихонько постучала три раза. Дверь открылась. Темнота поглотила нас. Я не помню ни адреса, ни сказанных там слов. Только кровь, крики и вязальные спицы.